К барьеру с Жириновским Александр Андреевич, я давно наблюдаю за тобой Сегодня, когда все вокруг как-то сдулось и поскушнело Ты один из немногих ярких людей, которые еще остались Я действительно яркий? И в профиле фас яркий? Да, есть во мне какое-то свечение, я чувствую Особенно это в темной комнате видно Вот у Анны Карениной в темноте глаза светились Так и у меня тоже «Все в тебе шутки шутить, хотя это он может от смущения. Много кто уже сдулся, а ты не прокалываешься, держишь уровень. Вот ты Жириновского как-то уделал на дуэли в передаче к Барьеру. Там счет был приблизительно 75 тысяч против 26 тысяч. Многим это показалось странным, но большинство зрителей проголосовало за тебя». Ну, Жириновский это не вопрос интеллекта, не вопрос политических симпатий, это вопрос энергетической наполненности. Бывают такие децибелы ужасные, которые валят с ног. И вот Жириновский включает как бы такие жуткие громкоговорители, настолько мощные, что с ним практически никто не может справиться. Я пришел на передачу, а он слово не дает вставить. Не дает, у него магический крик, он тебя поражает. Шаман. Да, шаман. Эта энергия модулируется в какое-то безумие. Он тебя облучает, он на тебя брызжет сначала мертвый, потом живой водой. Он плюется, у него огромное количество эманаций. И я вот пришел, постоял, постоял, смотрю, весь оплеванный, стою, оглушенный, Пуговицы с моего пиджака начинают опадать от крика Жириновского. «Да что же это такое?» И тогда я взял и включил свои установки. Я их очень редко включаю, но они у меня есть. И пошел на форсаже ну ты ж авиационный инженер все-таки». «Я авиационный инженер и матерый разбойник. Я знаю, как оторваться. И я включил свои форсажи сначала по левому борту, потом по правому полыхнул». И я смотрю, его коптилка начала меркнуть, меркнуть, и к концу первого раунда Жириновский погас. Вот меня спроси, про что вы там орали, я не смогу пересказать. Осталось только ощущение битвы. Да и я тоже не помню, про что мы говорили. Я включил свои источники модуляции, свои торсионные двигатели и промодулировал их чистой ненавистью. Это была ненависть не на поражение, а на подавление. Этот мой поток энергии сразил его, и довольно быстро он смирился. А потом мы ушли в предбанник, и там дружно пили коньяк. Я достал чистый платок и отер его кровавый пот. Эта победа дорогого стоит. Евреи. И тут мы плавно от частного случая с Жириновским, который, как известно, еврей... Плавно переходим к еврейской теме вообще. Тема эта очень провокационная. Ты как только ее поднимаешь, так сразу и подставляешься. Чуть кто начинает про еврейский вопрос, сразу кричат «дурной вкус», то-сё. Я на эхе Москвы веду иногда передачу «Особое мнение». Так сложилось, что моими слушателями являются в основном евреи, как московские, так и израильские. Я заметил, тебе туда часто звонит некий Соломон из Саратова. Да, и Моисей еще звонит, и Абрам. Все библейские имена. С одной стороны, они мучаются, а с другой стороны, ждут этой встречи. Это встреча как бы старинных любовников. Они присылают мне книжки из Израиля. Типа «Бей русских, спасай Израиль». Нет, нет. Книги, в которых они объясняются в любви к русским снегам, к России... И там картинка «Под полярным небом в снегу стоит семисвешник». Отношения с евреями, если они длительные, если они непродуманные, если они не имеют коммерческой базы, они могут сложиться очень хорошо. Ну, разные люди по-разному относятся к евреям, но не особенно об этом распространяются. А мы говорим «К евреям я отношусь лояльно». Еврейский вопрос мне просто навязали, точно так же, как на Чубайса навесили все беды страны. В меня, как в мусорную яму, сбрасывают накопившийся в обществе антисемитизм. Я скажу с долей иронии, не переводя это в серьезную политологию, что я по своей природе, по натуре, империалист. Причем империалист, который равнодушен к тому, какая социальная система на дворе, какой официальный строй. Лишь бы оставалось великое пространство, великий субъект имперский. И потому в русской истории евреи, как только появились, стали играть имперскую роль. Шафиров, птенец гнезда Петрова. Это любимый человек Петра, это премьер фродков Петровского времени. В одном ряду с Брюсом, Репниным, Меньшиковым он ведал финансами и сопутствовал Петру в баталиях. Это такой первый заметный и положительный еврей в истории государства российского. Тогда же и негры пришли, Ганнибал, к примеру. А Великая империя не может быть антисемитской. А что такое великие советские евреи? Сколько сделали для страны? Еврейская проблема опять вспыхнула остро на стыке 80-х-90-х, Она, конечно, была связана с тем, что советские евреи перестали чувствовать себя частью советского социума, и они стали выдираться из него, причем достаточно умело. Это прежде всего такие евреи, как Березовский и Гусинский, особенно последний демонстрировал свое еврейство. Он был председателем РЕК, и в Израиле рассказывал, что евреи владеют 50% недвижимости и 80% всех русских капиталов. Тогда же писатель Тополь, мы в своей газете шутили, что такое Тополь – это ракета дерева или еврей, выступил против этих ужасных заявлений олигархов, укоряя их в том, что они провоцируют народ, и действительно тогда была вспышка антисемитизма. Мне, кстати, тоже казалось, что некоторая беззастенчивость и личная нескромность Березовского могут евреям боком выйти. Да-да, но, как это ни странно, после того, как Путин потеснил и кастрировал пару-тройку олигархов, антисемитская тема ушла в подклеть. Правда, сейчас опять с этим проблема. Что, из-за Ходорковского? Думаю, что не из-за него это связано с тем, что в Израиле настали плохие времена. Начинается бегство оттуда евреев, пошла реэмиграция, они едут в Россию. В Москву приехало оттуда 53 тысячи евреев. Сионистские группы, которые работают по всему миру, пытаются создать ощущение, что в России фашизм и погромы, типа «ребята, не покидайте родную землю». Ну, что еще сказать про евреев? Некоторые из них меня достали, честно тебе скажу. Такой есть еврей Брод. И чуть ли не после каждой моей статьи подает на меня в суд и пишет в прокуратуру. «Могут упечь». Да ладно. Вот те крест. Это после того, как Лимонова выпустили? Конечно, кто-то ж из писателей должен сидеть. Но я считаю, что прогресс в стране лицо Раньше писатели или поэта убивали на дуэли, а теперь ему дают дожить до пенсионного возраста, после чего на пару лет сажают в тюрьму, где дают возможность многое плодотворно писать. Смягчение нравов. Лайердский «Ты с Сашей Лаэртским составлял прекрасный дуэт, когда вы выступали в паре. У тебя в газете «Завтра». Казалось бы, мы несравнимы. Он срамник, матерщинник, непристойный, но при этом изысканнейший собеседник, фантазер. Я тоже обожаю брехать, но такого восхитительного трепача я еще не видел. Это безответственный, безостановочный треп. В юности я был в среди лингвистов, которые чувствовали звук и постоянно играли, экспериментировали в таком роде. «Я пойду на Волгу, а какая там влага, влагалище, пещера Ваала и Волгалла». Вот и с Лаэртским у нас было наворачивание огромных каруселей словесных, в которых, казалось бы, нет ничего, кроме дури. Но внутри этих разговоров какое-то странное солнце начинает зажигаться. «Странное солнце». и это солнце зажигаешь не только ты, но и он тоже, и мы вместе становимся жрецами этого загадочного, таящегося солнца. Лаэртского, кстати, выгнали с работы чуть ли не из-за меня». Да, была версия якобы из-за того, что он хотел сделать с тобой беседу в прямом эфире «Эхо Москвы», а Венедиктов, начальник эха, придерживается другой версии. Лаэртский обещал не ругаться в эфире матом, а после взял и заругался. Лаерцкий уверяет, что матом не ругался, но пизда для него не мат, кстати, при этом. поди разберись там у вас. Советская романтика. Скажи, а с чего ты начал свое писательство? Первая моя книжка о русской природе. Это книжка «Лубок», книжка из розец. Там про мои поездки по деревням, про жизнь на природе. Я же был лесником, жил в деревне среди крестьян, среди народа. И этот мой уникальный опыт вдруг показался интересным литературной газете. Мои большие очерки о песнях, нравах, игрушках народа. Я вышел из леса и искал себе применение. Очерки понравились газете Я был взят на работу и выполнял в газете эти свои хохломские узорные нарядные работы. «Хохлома» от слова «хохол»? Думаю, конечно, это так. Я страшно любил стройки громадные, Я обожал техносферу советскую. Я тоже на БАМ ездил. Огромные траты, привлечения зэков, плакаты с фальшивыми комсомольцами, спирт по 7,65, драки на танцах, дефицитные дубленки и чешское пиво в свободной продаже. Это все было. а романтики я что-то не приметил там. Тында меня тоже не поразила в ту пору, но экибастузский карьер, эти гигантские тэц... Потом, объездив экономическую техносферу, я приступил к техносфере военной. Я был единственный из советских писателей, кто описал всю ядерную триаду. Автономка на лодке, до дозаправка в океане, ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске, запуск первого шаттла советского. Я обожал это и описал это. Я счастлив был видеть советскую техносферу хоть на излете. Философия освоения пространства, экспансия, огромная энергия. Почему я стал таким лютым оппозиционером? Потому что я видел, как оборвался этот полет. Делались огромные накопления, было ожидание великих родов, но вместо этого закололи младенца, который был в чреве. Народ наш оказался не такой романтический и имперский, как ты, а попроще, ему хотелось не ядерной триады, а джинсов и колбасы. «Ты не понимаешь, дело все в том, что царская империя себя исчерпала, по всем статьям рухнула. Потенциал, который был заложен в царской русской империи, он сдерживался, и потому он рванул, и все лопнуло. Без этой оболочки потенциал обречен был выветриться, исчезнуть. Но нашлись люди, имя им большевики, которые опять свинтили это». На эту бочку, разлетевшуюся, они надели обручи. Они исправили ошибку февральской революции, после которой страны не было, все летело к чертовой матери. Учредительное собрание, которое сейчас воспевают, оно бы узаконило уход Украины от падения Кавказа, Средней Азии и так далее. Ну и 1991 год наступил бы быстрее». Поскольку та структура изжила и израсходовала себя, большевики предложили другую структуру, и ее можно было реализовать только теми жестокими и страшными методами, которыми они действовали, иначе ничего нельзя было сделать, иначе все бы разлетелось в дребезги. Они собрали все в ядро, где пряниками, где кнутом, где гулагом, где вручением боевого ордена Красного Знамени, пацану, которому едва семнадцать стукнуло. И она, собранная держава, совершила гигантские вещи, которые больше никому не были по плечу. А может и так бы их совершила и без ГУЛАГа. Вон штаты без всякого Сталина на Луну слетали. Если б не было Сталина и партии, все равно б войну выиграли лапотными мужиками без оружия. Нихера б не выиграли. Войну выиграла организация, суперорганизация. Это брехня, что народ выиграл войну. Какой народ? Тот, который в 41-м завалил окопы трупами своими? Нет, нужны были танки, самолеты, превосходство в артиллерии. Мобилизационный проект был нужен. Вот и сейчас без мобилизационного проекта просто пропадем. Как он будет реализовываться, я не знаю. А поскольку все противоречия, накопившиеся к 60-м годам, Снова не нашли выхода, люди бухали, занимались бытом, трахали баб. Какое количество умнейших людей не нашли этого выхода? Как и царь не нашел его. И все разлетелось. Христианство. У нас с тобой, Саша, разные взгляды на советы. Ты воспевал придуманную романтику, а я работал в подпольном издательстве. Неплохо, кстати, зарабатывал рублей по сорок в день. Начальника нашего арестовали и в лагерь. Я в первую очередь про это думаю, когда ты так красиво рассказываешь про свою империю и нахваливаешь ее стройки За Евангелие человека посадили. Кому ж вы, спрашивается, служили в таком случае? Ясно, сатане. И ваша звезда, это ж, как известно, перевернутая козлиная голова. Ну, церковь царской империи была наполовину атеистическая. Она не заступилась за царя. Только в советское время, когда гонения начались на веру, церковь вернулась в первоапостольские времена, когда сиял огонь Христов. Я говорю тебе по-богословски, большевики создали сон святых, сон мучеников. А если бы не создали, где бы были сегодняшние священники? Интересный взгляд, парадоксальный. Но я тут-тут причем. Я был простой парень, который тиражировал Евангелие, а твои имперские чекисты ловили нас за это. Но ты же там за бабки работал. Не скрою, и за них тоже. Это была твоя работа, твой бизнес. Да, но еще я чувствовал себя культуртрегером, хотя это не так важно, не пойму, к чему ты клонишь. Жалко тебя тогда не арестовали. Типун тебе на язык. Если бы арестовали, у тебя была бы другая жизнь. Ты бы, может, стал архимандритом, я бы к тебе обращался в ладыко, преподал бы к твоей руке. В миру ты, Игорь, а так был бы какой-нибудь внефатий. Лучше уж тогда Филадельф. У тебя был такой знакомый. Да-да, и романах Филадельф. Я ездил к нему в Лавру в 93-м перед бойней. Ездил. Я ему исповедовался, рассказал... чего я хочу, чего жду, чего боюсь, и получил от него благословение. Перед смертью он стал иеросимонахом Моисеем. Я в какие-то переломные моменты брал у него благословение. Первый раз, когда шел во фронт национального спасения. Потом, значит, в 93-м. А третье я получил от ныне покойного Николая Гурьянова на Псковщине. Он мне его дал за год до смерти своей. А газету «Нашу день» окормлял отец Дмитрий Дудко Он считал, что Гастелло и Тололихин — это святые русские Красные герои крестились кровью пролитой за Отечество И потому заслуживают того, чтобы быть причисленным к лику святых Рядом с Александром Невским и сергеем Радонежским К иерархам я отношусь очень сдержанно, а к живому православию прекрасно «Ты когда-то думал о монашеской схеме. Был момент, когда готов был прийти к этому, но задержался в мирской жизни».